Жизнь Давида, Ирландия, Бушмилс, 1918 год. Освобождение Два года бесконечных попыток зачать первенца. Айрин не была бесплодна. Ей удавалось забеременеть, но на ранних сроках случался выкидыш. Три раза за два года Айрин была гораздо сильнее меня, и когда я уже на третий раз отговаривал ее, она не сдавалась. Что я мог сделать? Я чувствовал себя бесполезным. Я уже осознал, что это моя ошибка. Вот только не понимал, почему на ее плечи легло бремя тяжелее моего. И мне понадобилось время, чтобы принять, что нет бремени тяжелее, чем наблюдать, как страдает твой любимый человек. А ты ничем не можешь ему помочь. На четвертой попытке страх выкидыша на раннем сроке миновал. Арен смогла выносить ребенка но я смотрел на ее сунувшееся лицо и не верил, что вселенная решила пощадить нас и даровать нам искупление. Мне казалось, что я недостаточно страдал, чтобы искупить свою вину, что эта крохотная надежда всего лишь попытка сделать еще больнее, посмеяться мне в лицо, мол, посмотри, как могло быть, но не будет. Конечно же, я гнал от себя все эти мысли и предчувствия. Айрин ежесекунду нуждалась в моей поддержке. Я должен быть сильным за нас двоих. Но опять она справлялась с этим лучше меня. Исхудавшая так, что кожа ее оказалась прозрачной, серая, как мрамор могильной плиты, едва стоявшая на тоненьких ножках с огромным животом, она выглядела гораздо сильнее меня. Сильнее мужчины, который должен стать ей опорой, стеной, защитой. Даже не умея читать твои мысли, я чувствую, о чем ты думаешь. Айрин прижалась к моей спине зачем поднялась я повернулся к ней лицом я не больная насупилась она тебе положено лежать настаивал я вот увидишь я знал что она верила в свои слова все будет хорошо каждый раз верила у нас родится здоровый малыш мы все исправим я должен был все исправить сам не делить это бремя с ней Не взваливать на ее худенькие плечики столько боли. Мы жили у тетушки Лулы. Даже во время беременности Айрин собирала травы для Лулы. А я все чаще стал помогать с больными, которые приходили к тетушке за помощью. Так мы и жили. Как отшельники. Как будто были одни на всей земле. Мой мир и моя жизнь сфокусировались вокруг Айрин и нашего ребенка, который вот-вот должен был появиться на свет. Тетушка ходила за Айриной и постоянно что-то шептала. Я не мог разобрать слов. Однажды, когда мы остались с ней наедине, а Айрин спала в соседней комнате, я спросил. «Что это вы постоянно шепчете?» Тетушка Лула подняла на меня глаза. Я впервые прочитал ее мысли. Как будто до этого она выстроила защиту, а сейчас намеренно опустила ее. «Ты же знаешь, что мне ее не спасти». Я надеюсь спасти хотя бы младенца. «Не думайте так», — ответил на ее мысли я, сцепив зубы. «А ты думаешь, вселенная так просто дарует тебе искупление?» «Вы ничего не знаете». «Зато я чувствую, какую ношу ты пытаешься тащить один. Только вместе с любовью ты разделил с ней и свою боль. Нельзя делить тем, кого ты любишь, и кто любит тебя, только счастье». Она сама так захотела. затолкав ком боли, подальше выдохнул я. Она имеет на это право, ведь так? Я молчал. Она тоже причастна к той ошибке, ты же знаешь. Нет, это только моя вина. Это не так, вздохнула тетушка. В этом виноваты вы оба. Давид. Нас прервал встревоженный шепот Айрин. Я пошел к ней. Кажется, началось. Она смотрела на меня испуганно. «Что? Теперь?» Я присел возле нее, схватив ее руку. «Какая холодная!» Прислонив ее к губам, пытался согреть горячим дыханием. «Позову тетушку». «Постой». Я заметил, как из уголков ее глаз начали вытекать струйки слез, оставляя на бледных щеках розовые дорожки. «Пообещай». Я потянулся свободно рукой к ее щекам, вытирая их. «Мир мой, ты сама убеждала меня, что все будет хорошо. Я обещаю тебе...» «Что никогда не оставишь нашего малыша?» Перебила меня Айрин, и стихнув зубы, приглушила болезненный стон. «Обещаю!» Бросил я и, отпустив ее ладонь, выбежал в другую комнату. Но тетушка уже знала, что началось. Она сжимая таз с водой и закидывая тряпки на плечо зашла в комнату, откуда слышался стон Айрин. Я ринулся за тетушкой, но она закрыла дверь перед моим носом. Всевышний, шептал я, прижимая обе ладони к солнечному сплетению. Это я должен страдать, не она. Даруй нам прощение, забери ее боль. Верни Айрин мне. Он забрал ее боль. Вот только не вернул Айрин мне. Я не знаю, сколько времени Лула провела в комнате. Все эти долгие минуты я сидел у двери. Когда тетушка вышла ко мне с младенцем на руках, я поднялся. Она улыбалась, а по ее щекам катились слезы. Это мальчик. Прочитал в ее мыслях я. Вот только я уже знал, чего стоил этот ребенок. Стоны и крики Айрен прекратились. Мое сердце будто взорвалось внутри. Я еще не вошел в комнату, но уже знал, что потерял ее. Она лежала на большой кровати, такая маленькая, беспомощная. Я не смог защитить ее. Рыжие пряди прилипли к бледным щекам. Веки были закрыты. Я не видел своего отражения в Васильковых глазах. Она как будто уснула. Но кровавое пятно на простыне, которое она была прикрыта до груди, Говорил о том, что она уже не проснется. Будто бы из ее тела вытекла вся кровь. Я опустился перед ней на колени, схватив ладонь. «Боже, какая холодная!» Простонал я, прижимая ее к своим губам. Я не сдерживал слез, оплакивая свою потерю. На мое плечо опустилась теплая ладошка Лулы. А потом она прошептала. «Ее тело надо отпустить. Там больше нет души». Как я без нее? У тебя есть этот мальчик, он нуждается в тебе. Он очень слаб, и если ты не позаботишься о нем, то и его потеряешь. Слова тетушки были как пощечины, от которых я должен был прийти в себя. Услышать, взять себя в руки и принять новую роль. Роль, в которую окунул меня Всевышний, как в таз со святой водой во время крещения. Но я запирался в своем горе. Попрощайся и позаботься о ее теле. Лула похлопала меня по плечу и оставила, забрав с собой ребенка. Прижимая к груди холодную ладонь, Айрин, я зажмурился, представляя, что сейчас проснусь и наткнусь на взгляд любимых Васильковых глаз. Но когда я открыл свои, ничего не изменилось. Можно я полежу с тобой? Схрипнул я, забираясь в нашу постель, которая была так же холодна, как остывающее тело Айрин. Я почувствовал, что засыпаю, прижимая к себе любимую. «Я всегда знал, что твое имя означает мир», — сквозь сон прошептал я. «Ты была моим миром».